Глава 4, Орбитальная военная база «Рассвет империи» находилась в соседней Солнечной системе. Она представляла собой седую громаду, медленно дрейфующую в безвоздушном пространстве. Но это только на первый взгляд казалось, что база движется хаотично. Ей управляли люди, такие же военные, как и те, что и находились сейчас рядом со мной. Насколько я знала из отчета, Рассветом сейчас управляла опытная команда из всего пяти человек, которых хватало для поддержания жизнеобеспечения на космическом судне до того момента, когда на него прибудет основной состав. Подобные базы существовали повсеместно и служили станциями для переброски военных команд. Нас ждали. Как только произошла стыковка, двери шлюза открылись выпуская команду на борт огромного космического корабля, принадлежавшего центру. Встречавший группу невысокий лысый мужчина в повседневной одежде сразу подошел к капитану, едва кивнув остальным. Он поздоровался с Йорком и обратил внимание на Ястребов. Заметив меня, мужчина произнес. «Смотрю, у вас новичок?» «Это рядовой Райс, наш новый искатель», — ответил Йорк. «Центр прислал замену Аманде». Я заметила, как при упоминании имени сестры внешне напрягся Кристиан. Анна, стоявшая рядом с ним, тотчас поспешно положила свою руку ему на плечо, из силы сжала, словно подбадривая или успокаивая мужчину. Тот нехотя кивнул ей с видимой благодарностью, но руку со своего плеча убрал. «У меня для вас тоже небольшой сюрприз от центра», — сказал Ривс, кисло улыбнувшись. И тут я увидела, как в отсек вошел высокий седовласый мужчина в строгой серой форме сержанта. Мысленно выругавшись, вздрогнула, встретившись глазами с вошедшим, что не ускользнуло от внимания капитана. А Ривз тем временем добавил «Знакомьтесь, это сержант Отто Маккиган, наблюдатель от центра. Он пробудет с нами на базе некоторое время» и, возможно, примет участие в одной из операций, чтобы оценить подготовку ястребов». Мак Киган отдал честь Йорку, как старшему по званию. Линкольн посмотрел на Отто равнодушно и лишь кивнул в ответ на приветствие. «С каких это пор центр так интересуется ходом операций?» – поинтересовался он. «Или мои доклады уже не устраивают главного?» Седовласый вытянулся по струнке. «Никак нет, сэр!» «Я лишь выполняю задания центра, а их мотивы меня не касаются», — ответил он. В голосе Седова я не услышала должного уважения к капитану Йорку, но тот проигнорировал тон сержанта и только перевел взгляд с него на меня. «Вы двое знакомы?» — спросил холодно. Я вздохнула. Капитан Йорк оказался слишком проницателен, из чего я сделала вывод, что мне нужно лучше контролировать свои эмоции. «Они сейчас были лишними». «Сталкивались пару раз в центре», — отозвался Седой, ответив за нас обоих. А сам посмотрел на меня с прищуром. Светлые глаза мужчины словно говорили «Не делай глупостей, не показывай, что хорошо знаешь меня». «Да, так и есть», — подтвердила я слова сержанта. Встречались пару раз. Внутри у меня все скрутило от тревожного предчувствия. Что это здесь мог делать телохранитель Чарльза Уорда? Не исключено, что его подослал мой дядюшка. С его связями это было легко устроить. Только вот для чего он прислал своего лучшего человека сюда? Явно не для того, чтобы тот помогал мне. Или я не права? Дяди Веры не было, несмотря на то, что он был моим единственным родственником. Кажется, мое наследство не давало ему спокойно жить». И все же он позаботился о том, чтобы я попала в группу. И за это стоило быть благодарной. «Хорошо», — произнес Йорк, после чего повернулся к Ривзу с приказом. «Покажите новичкам общую каюту и их места». «Да, сэр». Ривз проводил взглядом капитана, удаляющегося вместе с остальным отрядом, а затем посмотрел на нас седым. «Добро пожаловать на рассвет», — только и сказал он. Мой личный ад начался с утра следующего дня, когда меня грубо разбудили и заставили одеться на предельной скорости. А затем я вышла наравне со всеми на пробежку, обязательную перед завтраком, по периметру корабля, который оказался, к моему сожалению, нереально огромным. Тяжело дыша, я бежала по длинному коридору. Меня обогнали все десантники, и в итоге, после этого долгого марафона, я пришла последней. С лихорадочно бьющимся сердцем, остановившись перед дверью в душевую, облокотилась спиной к стене, переводя дыхание. Вспотевшая, не выспавшееся и крайне раздраженная на саму себя. А ведь все это время я наивно полагала, что нахожусь в прекрасной физической форме. Но этот забег длиной километров в двадцать доказал обратное. Да, я была хорошо подготовлена для обычного человека. Но на фоне этих вояк просто отдыхала. Мужской состав команды посмеивался надо мной, обгоняя. И только Анна сочувственно подмигнула, пролетая мимо, словно торпеда. «Рядовая Кинг, что вы здесь делаете?» Раздался над моим ухом голос Кристиана Лисса. Я вскинула голову и увидела, что он вышел из душевой в свежем комбинезоне, с влажными волосами и смотрит прямо на меня с недовольством. «Быстро примите душ. Завтрак никто еще не отменял. Вас ждать не будут», – закончил он и ушел. Несколько долгих секунд со злостью смотрела ему вслед, а после нажала на панель, прошла мимо отъехавшей в сторону герметичной двери и оказалась в широком помещении душевой. Внутри все было выложено влагоотталкивающими пластическими панелями. Я увидела несколько открытого вида кабинок, разделенных между собой только тонкими стенками. Никаких заслонов или дверей. Все выставлялось на общее обозрение. В ужасе отвернувшись, осознала, что душевая оказалась общей. Я успела заметить тела Марии и стоявшего рядом с ней через тонкую перегородку, достигавшую ей едва до груди, филла, едва прикрытые паром. При этом программист тёрла мочалкой грудь, ничуть не стесняясь присутствия рядом обнажённого мужчины, и даже что-то говорила ему, намыливая тщательно руки. Меня заметили сразу, причём тот, чьего внимание я бы хотела добиться в последнюю очередь. «Эй, Кинг, что застыло?» Голос принадлежал Дэвиду. Он прошлёпал из душевой босой «В чём мать родила?» И встал прямо передо мной, раскрасневшийся от горячей воды, с ехидной насмешкой на улыбающемся лице. «У нас все на равных!» Он широко развел руки в стороны. «Вот посмотри, вся команда как на ладони!» И расхохотался, увидев, как мои щеки вспыхнули румянцем. Я старательно не смотрела ниже его груди, злясь на себя за то, что отреагировала подобным образом. «Не трогай ее, Дэв!» Она швырнула в друга мочалкой и подмигнула мне. «Может, она еще девственница и такой красоты, как у тебя, не видела?» Ястребы рассмеялись, а я еще сильнее покраснела. Дэвид же, понимая, какое впечатление на меня производит его нагота, упер кулаки в бока и гордо выпятил накачанную грудь. «Да, я просто идеален!» Проговорил он шутливо и снова мне подмигнул. «Нравлюсь, а, Кинг?» «Очень!» Зло ответила я, решительно подошла к скамье и стала раздеваться. «Нет, этим воякам не получится достать меня. Пусть подавятся своим весельем. И чего, спрашивается, я там не видела. И ведь действительно засмущалась, как малолетка». «Ого, а ты молодец!» – похвалил ехидно Фил, наблюдавший за нашим с Дэвидом разговором. Я стянула свой костюм и, положив его на скамью, подошла к свободной душевой – чувствуя на себе заинтересованные взгляды. Подавив желание закрыть грудь руками и стараясь при этом не покраснеть еще сильнее, хотя это уже было вряд ли возможно, приняла самую равнодушную мину, на которую оказалась способна. Вот только черт побери, внутри все колотилось от злости и раздражения на подобную обстановку. А ведь мне стоило учесть, что у десанта все не так, как у людей. Сама виновата но больше не дам им повода веселиться». Справившись со своими эмоциями и отвернувшись спиной к остальным, включила воду, подставив под прохладную струю лицо, чтобы хоть как-то остудить разгоряченную кожу. Уперев ладони в стену по обе стороны от душа, я так простояла довольно долго, и лишь потом, немного успокоившись, перестроила температурный датчик и начала мыться. Ад продолжился и после завтрака, уже в тренажерном отсеке, когда меня бесчисленное количество раз бросали спиной на тонкие маты. А потом Анна, нравившаяся мне до тренировки гораздо больше, стала смеяться над моей неподготовленностью. Но в конце концов, после неплохой трепки, в которой я, увы, не оказалась победителем, подала мне руку и помогла подняться на ноги. «Ты очень хилая», – заявила она мне откровенно. Надеюсь, искатель из тебя лучше, чем боец». И с силой хлопнула меня ладонью по спине. Поморщившись от этого дружественного удара, сошла с мата, освобождая место для следующей пары, решившей помутузить друг дружку в спарринге. «Я уже мечтала, как, наконец, вздохну свободно и посижу в уголке ото всех, давая отдых усталому телу, как меня подозвал Кристиан». Устало повернулась на звук его голоса и охнула от разочарования, когда увидела, что он стоит возле тира, и всем своим видом показывает мне, что я должна немедленно идти к нему. «Рядовая Кинг!» – прикрикнул он, недовольный моей медлительностью. И это придало скорости моим ногам. Сорвавшись с места, в мгновение ока подбежала к старшему, вытянувшись по струнке. Мужчина смерил меня взглядом, явно недовольный нерасторопностью новенькой а затем спросил, «Вы умеете метать дротики, боец Кинг? Или, возможно, лучше владеете ножами?» Метала я неплохо, хотя так я считала раньше. Знакомство с пехотинцами убедило меня в том, что все то, что, как мне казалось раньше, я делала на отлично, на деле выходило не таким уж превосходным. Эти люди дрались лучше меня, были сильнее, быстрее и более ловкими. Они были подготовлены намного лучше, и, полагаю, их выносливости я могу начать заранее завидовать. Спасало только то, что в досье я была указана как кабинетный работник, и все же стоило уделять больше внимания тренировкам теперь, когда попала в группу десанта. Иначе с Йорком и его подопечными мне не справиться. Тем временем Крис выдал мне ножи и указал цель, находившуюся в двадцати шагах от места, где я стояла. Ступив на вспыхнувшую синем черту на полу, сделала первый замах. Но то ли волнение сказывалось, то ли я просто не могла собраться под пристальным взором старшего по званию. Но то, что я прежде делала хорошо, сейчас выходило из рук вон. «Ты все делаешь так же плохо?» спросил Крис, когда я в очередной раз попала ножом в четверку. Я зло сжала зубы и снова метнула нож, в этот раз прицелившись старательнее. И, о чудо, острие вошло прямо в середину мишени. Переполненная гордостью, я перевела взгляд на Кристиана, но тот стал еще более хмурым и только коротко бросил, явно не разделяя моей радости. «Если попадешь пять раз подряд в центр, то я тогда посчитаю, что этот раз не был просто удачей. Дерзай». Заключил мужчина и, заложив руки за спину, с ожиданием посмотрел на меня. Я направилась к мишени и собрала все ножи. Возвращаясь, увидела, что в тренировочный отсек зашел Йорк. Он оглядел отряд внимательным взглядом, а затем посмотрел на меня. Старательно делая вид, что не замечаю капитана, я отвела глаза и встала рядом с крестьяном, взяв в руки первый нож. «Продолжай», – велел мой наставник. Под пристальным взглядом Линкольна Йорка, а я почему-то была уверена, что он продолжает следить за мной, предыдущий бросок мне, как ни удивительно, повторить не удалось. Стоявший рядом лис насмешливо скривил рот, как бы говоря, «Я так и знал, что ты попала в яблочко только по чистой случайности». Мысленно проклиная все на свете, и Кристиана, и Йорка, и даже дядю Чарльза, я метала ножи один за другим промахиваясь и отчаиваясь с каждым броском все больше и больше, злая на себя и весь мир за собственную несостоятельность. Как оказалось, после тренировок меня ждало еще одно испытание. Но теперь предстояло показать не физическую силу и умение, а тот дар, которым меня наградила природа. Сразу после занятий, посетив общий душ и постаравшись вымыться как можно быстрее, я отправилась к программисту группы. Мария занимала один из небольших, но хорошо оснащенных отсеков в главной части корабля. Перед дверью немного постояла, чувствуя усталость во всем теле, а затем, решившись, подняла руку и постучала. «Да», – прозвучала в ответ, и я толкнула дверь. Внутри оказалось мало места, все пространство занимала аппаратура. Светились и мигали какие-то кнопки, А Мария, восседая в высоком кресле, что-то старательно набирала на сенсорной клавиатуре. «Рядовая Кинг явилась для прохождения тренировки», – произнесла я, и женщина, наконец, обернулась. «О, Джоанна!» – проговорила она и жестом пригласила меня присесть в пустующее кресло перед небольшим монитором. Сама же допечатала что-то на экране и только после этого развернулась ко мне. За это время я успела рассмотреть отсек, разглядывая мерцающие панели на стенах и огромные мониторы. В иллюминаторе, расположенном прямо за столом, проплывали мерцающие звезды, одна из которых находилась настолько близко, что я могла разглядеть кратеры, похожие на лунные, на ее оранжевой поверхности. Мария тем временем протянула мне пластинчатый шлем и, привстав, помогла закрепить под подбородком. Несколько датчиков с крошечными присосками, идущими от шлема, она закрепила на моем лице и на лбу. Затем перевела взгляд на мерцающий экран монитора. И он мгновенно вспыхнул, едва женщина беззвучно зашевелила губами. Я заинтригованно следила за ней, когда Мария снова опустилась в кресло рядом со мной. «Сейчас я проверю твои способности как искателя». И тут же добавила. «Ничего, что я к тебе на «ты». «Ничего, мэм», – ответила я, помня о том, что женщина выше меня по званию. И то, что она могла себе позволить в обращении ко мне, для меня было своего рода табу. «Это приказ Йорка», – продолжила программист. «Ты ведь понимаешь, что мы не можем рисковать и брать с собой неопытного искателя. От твоей работы зависят жизни наших людей, и твоя в том числе». Я кивнула. «Это будет неприятно». «Сейчас ты почувствуешь, как импульс проникает под кожу». «Знаю, мэм», – оборвала ее я. Мария оторвала взгляд от монитора и взглянула на меня. Что-то в ее взгляде неуловимо изменилось, заставив меня невольно напрячься. «Хорошо, что у тебя есть кое-какой опыт. Это говорит о том, что в центре еще думают о том, кого отправлять на подобную работу», – сказала она, разглядывая меня так, Словно я была подопытной крысой, а она профессором, собирающимся сделать этой самой крысе вскрытие. Но вот Мария моргнула, и дружелюбная улыбка озарила ее глаза, изменив до неузнаваемости. Она явно хотела показать мне свое расположение. Но я была полна уверенности в том, что не стоит здесь доверять кому бы то ни было, пока не разберусь, что к чему. «Я начинаю», — продолжила женщина. «Это тренировочный запуск, но ты понимаешь, что должна действовать так, будто все происходит в реальности. Я должна оценить твой потенциал». Она нажала какую-то кнопку на клавиатуре. В голову тотчас ударила разрядом, похожим на электрический. Мысленно выругавшись, я дернулась и вцепилась силой в подлокотники кресла, стараясь не закричать. Даже не видя того, что происходит, я знала, что мои глаза закатились и воображение погрузилось в иллюзию, созданную программой. При этом я ничего не слышала из того, что происходило сейчас рядом с моим телом. Подобное я проходила, только программы, на которых ранее развивала свой дар, были совсем другого свойства.